Семилетняя война. 1756-1763 годы. По сравнению с Тридцатилетней войной, Семилетняя война была совсем девчонка. Та годилась бы ей в матери. Воевали так. С одной стороны Фридрих, какой неизвестно, с другой Франция, Россия, Австрия и Швеция. Швеция, собственно, была союзником ни к чему, но она тоже вслед за большими ввязалась в драку, с меня слабыми ножонками где-то позади взрослых. Большие усатые союзники, ухмыляясь в усы, спрашивали ее. — Тебе еще чего нужно? — А я, дяденьки, — шмыгая носом пролепетала Швеция, — тоже хочу повоевать. Броун, Семилетняя война, страница 21. Воевали плохо. Побеждал Фридрих способом очень легким. Он ссорил союзников и разбивал их. Нападают, например, на него русские австрийцы. Он немедленно садится за стол и пишет австрийскому полководцу письмо. «Дорогой коллега, охота вам связываться с этими русскими свиньями. Вы один прекрасно меня победите, ей-богу. И как вы можете допускать...» чтобы в вашей армии командовал еще кто-то. Вы человек умный, красивый, симпатичный, а ваш товарищ просто необразованный дурак. Прогоните его скорее, а сами начните командовать. Не было ни одного полководца, который не попался бы на эту удочку. Получив письмо, прогонял союзного генерала, нападал на Фридриха, и потом, разбитый, стремительно убегал от него с остатками армии и обитой в душе. Семилетняя война была закончена вовремя. Как раз прошло семь лет со времени ее начала. Чисто немецкая аккуратность в исполнении принятых на себя обязательств.